Между тем могила, где была похоронена их бывшая благодетельница, всегда чудно зеленела и была покрыта роскошными цветами. Помещавшиеся же у самого ее изголовья великолепные тюльпаны блестели яркой окраской, издавали дивный запах и цвели до глубокой осени, когда все другие цветы уже увидали. Прошло еще несколько лет, и скупого человека заменил еще более черствый, совсем не имевший понятия о красоте родственник. Он вырубил все окрестные леса, а могилу даже не замечал. Она была затоптана ногами проходящих. Тюльпаны вырваны, поломаны. И феем пришлось уйти жить далеко от родного местечка. С этого-то времени, добавляет сказка, все тюльпаны потеряли свою необыкновенную окраску и запах, сохранив их лишь настолько, чтобы не быть совсем заброшенными садовниками. В заключение, скажем, что если о роскошном восточном тюльпане не сложилось никакой легенды, то о нашем, более скромном, желтом европейском родственнике его существует следующее интересное сказание. Рассказывают, что в золотистом, плотно замкнутом бутоне этого цветка было заключено одно время человеческое счастье, и что никто не мог добраться до него, хотя все пытались это сделать разными способами. Кто силой, кто хитростью, кто к заклинаниями. И шли к этому цветку и старый млад, и здоровые, и вечные, шли цари с блестящей свитой, и нищие с клюкой. Шли богатые праздные моты, и бедные с мозолистыми руками тружники. Толпы приходили, толпы уходили. Но все напрасно. Счастье никому не давалось в руки. Но вот однажды по лугу, где рос такой цветок, проходила одна бедная женщина. Бледная, истомленная, тихо шла она, ведя за руку своего маленького мальчика. Как вдруг заметила издали золотистый бутончик, о котором так много слышала. Она не помышляла, конечно, его раскрывать, так как знала, что это невозможно. Но ей хотелось только посмотреть на цветок, который заключал в себе счастье, которого она ни разу не познала в своей жизни, и о котором только вздыхала в тяжелые минуты. Потихоньку-полегоньку, с замиранием сердца, она стала приближаться к нему. Как вдруг ее мальчик, увидев блестящий бутончик, вырвался из рук и с громким смехом, размахивая ручонками, бросился к цветку. И, о чудо, в ту же минуту бутон раскрылся сам собой. То, что не в силах были сделать ни сила, ни заклинания, сделал веселый, беззаботный смех ребенка, так как пора нашего детства является единственной счастливой порой всей нашей жизни. Таким же цветком счастья считается тюльпан в Тюрингенских горах, в деревушке Аллендорф, где некогда был монастырь. По развалинам этого монастыря, как говорят, бродит одетая вся в белое молодая девушка. И где она пройдет, там этот цветок и зацветет. Скорее всего, это лишь отголоски сведений о каких-нибудь тюльпанах, разводившихся, быть может, здесь, одиноким монахам. Но, по вере держится. Один пастух, как рассказывают, нашел такой тюльпан, где проходила эта женщина. Не зная, что с ним делать, он, сорвав, положил его в шапку, чтобы вечером подарить своей невесте или кому-нибудь из родни. Но в это время из стада как раз убежал жеребенок. Пастух погнался за ним и искал его чуть не до вечера. А когда возвратился, то совсем забыл о цветке. Идти назад было поздно, а кроме того, он подумал, что наверняка уже затерял его во время поисков жеребенка. Так и махнул он рукой. Но с этого дня пастух стал чахнуть и чахнуть, и через два месяца его не стало. Местных жителей, однако, это не смутило. Не успел воспользоваться кратковременным земным счастьем, сказали они. Так получил вечное, нетленное. Глава десятая. Цветок бога солнца Аполлона и предмет увлечения голландцев. Гиацинт. знаком с гиацинтом, чудным цветком, который чарует нас среди глубокой зимы и своим благоуханием и видом прелестных султанов, словно сделанных из нежнейших оттенков воска. Цветок этот подарок Малой Азии, и название его в переводе с греческого означает «цветок дождей», так как на родине он начинает распускаться сразу с наступлением теплых весенних дождей. Древнегреческие мифы говорят нам, однако, о другом, что это название произошло от имени Геоцинта, прекрасного юноши, сына спартанского царя Амикла, с которым связано и самое происхождение этого цвета. Это было еще в те далекие блаженные времена, когда боги и люди были близки друг к другу. Очаровательный юноша Геоцинт, рассказывает легенда, был любимцем бога солнца Аполлона, и однажды он забавлялся с этим богом метанием диска. Ловкость, с которой Геоцинт бросал диск, удивляла всех. Аполлон был в крайнем восхищении безмерно ликовал. Видя это, маленький божок легкого ветерка Зефир, давно ревновавший Аполлона красивому юноше, из зависти дунул на диск и повернул его так, что, полетев обратно, он врезался в голову бедного Гиацинта и поразил его насмерть. Горе Аполлона было беспредельно. Напрасно он обнимал и целовал бедного юношу. Напрасно предлагал за него пожертвовать даже своим бессмертием. Не помогали его благотворные, все оживлявшие лучи. Он не мог возвратить гиацинт к жизни».